Никому при всем смертельном утомлении не хотелось расстаться с этим очарованным замком, в котором эльфы, гномы, ундины и саламандры с волшебником Абероном в их главе казались не гостями, а как бы вечными жителями. Хозяевам весь праздник вместе с убранством дворца и освещением, обошелся, как говорили, до 200 тысяч рублей ассигнациями. Но чего он стоил еще гостям и какой вообще произвел денежный оборот в Петербурге, этого исчислить было невозможно. Сама великая княгиня была залита бриллиантами и одета с необычайным вкусом, но царицами маскарада среди этого роя прелестных женщин являлись предводительница эльфов великая княгиня Мария Николаевна и графиня Воронцова в огненном костюме саламандры почти более походившая на вакханку, чем на саламандру. Великая княгиня Александра Николаевна была в туниском костюме, а великая княжна Ольга Николаевна – ундиную. Наконец, Мария Михайловна и Елисавета Михайловна – гномами. В числе празднеств по случаю бракосочетаний в царском семействе Был дан 4 февраля парадный маскарад в Зимнем дворце, по образцу тех, которые бывали в прежнее время постоянно в первый день каждого Новогодия, только без главнейшей и очаровательнейшей части, то есть без ужина в Эрмитаже. Перед самым выходом царской фамилии к этому маскараду явился во дворец кадет горного корпуса некто Порецкий, которого отец служил прежде в корпусе путей сообщения и потом уже в отставке докучал всем властям несбыточными проектами о колонизации Сибири посредством обязанных крестьян. Кадет настойчиво требовал, чтобы его допустили к государю для открытия важной государственной тайны. На все вопросы сперва полиции, а потом и военного генерал-губернатора, Ответ его был один – не могу открыть никому, кроме самого государя, а от моей тайны зависит его жизнь. Наконец, по докладу о том государю, он приказал позвать к себе мальчика, и тут была рассказана длинная история. Порецкий в тот день нашел на Исаакевском мосту оброненную кем-то французскую записку, самим им после тоже будто бы оброненную в котором говорилось о заговоре против жизни государя и назначалось в послеобеденную пору сходбище заговорщиков на Смоленском поле, на Васильевском острове, вследствие чего он к определенному в записке часу отправился на указанное место и, засев там в кусты, увидел человек тридцать, сговаривавшихся зажечь во время маскарада дворец великого князя Михаила Павловича а потом и зимний, чтобы посреди общего смятения лишить жизни государя. Услышав это, он оставил свою засаду с намерением тотчас бежать во дворец, и хотя заговорщики по произведенному им в кустах шороху бросились в погоню и дали даже по нем несколько выстрелов, однако ему удалось спастись. И вот он тут, перед лицом его величества, с верноподданническим своим донесением. Весь этот рассказ с первой минуты показался государю чрезвычайно нескладным и неправдоподобным, но как мальчик при всех возражениях настаивал на своем, то государь, наконец, снял со стены образ и велел ему присягать перед святыню, что он не лжёт. Ответ был тот же самый. «Перед Богом и перед Вашим Величеством клянусь, что все, что я сказал, – сущая правда». Тогда государь, позвав обер оберполицмейстера Кокошкина, приказал ему строжайше исследовать дело, а сам вышел к собравшейся на маскарад публике. Кокошкин в ту же минуту отправился вместе с парецким на Смоленское поле. Но здесь последний не умел в точности указать место – на котором будто бы он скрывался, ближайший будочник объявил, что не слыхал никаких выстрелов, и, наконец, доносчик, совсем запутавшись в ответах, должен был сознаться, что весь его извед был чистым вымыслом. Ему надоело учиться, и хотелось проложить себе кратчайший путь к карьере, сделавшись лично известным государю через такое важное открытие. А государь, между тем, Не зная еще ничего о последствиях разыскания и имея в виду только клятвенное уверение преступного шалуна, спокойно прохаживался среди толпы. Все эти подробности я слышал тогда же от самого Кокошкина.